Глава 45. На следующее утро капитан Фонтен чувствовал себя ужасно. Прокурор обещал прислать следователя из уголовной полиции, если они не раскроют это дело за два дня. Никаких новых улик не было. Ни дорожные камеры, ни камеры в помещении ничего не дали для дела. На дорожных камерах была видна лишь марка машины, но номеров различить не удалось, поскольку они были заляпаны грязью. Что касается камер в помещении крематория, то из трех установленных камер работала только одна, направленная на главные ворота. Убийца, разумеется, воспользовался служебными. С камерами в отделении судмедэкспертизы все еще хуже, они просто не работали. И за это Николя обязательно получит нагоняя от прокурора. Его вина в этом действительно была. Давно нужно было выбить деньги на новую систему видеонаблюдения. Но и суд медэкспертов у них никогда не убивали. Так что предположить, что эта система может понадобиться в их маленьком городе, было невозможно. Месье Маршаль, благодарю, что пришли. Николя удивился, что господин Маршаль пришел без адвоката. Обычно такие люди и чихнуть без согласия юриста не могут. К вашим услугам. В каких отношениях вы были с убитой женщиной, Катрин Нуар. Мы встречались и проводили время вместе. Нам стало известно, что вы хотели на ней жениться. Обещать не значит жениться, капитан. Вы, как никто, должны это знать. Откуда этому сукину сыну это известно? История с Эльзой была ошибкой его юности. Слабохарактерность Николя и его нерешительность стоили девушке жизни. Эту вину он пронесет тяжелым бременем через всю жизнь. — Месье Маршаль, когда вы видели убитую последний раз? — За день до ее смерти. Мы ужинали в ресторане в порту. — Вы отвезли ее домой, и что потом? — Я отвез ее домой? И мы занимались любовью. Часов пять. А потом я поехал домой. И больше вы ее не видели? К сожалению, нет. Что вы делали на следующий день? Вы просите помощи в расследовании или допрашиваете меня как подозреваемого? Нет-нет, месье маршаль, это обычная процедура. Нам нужно исключить все ее ближайшее окружение. Простая формальность. Ну, разумеется. Иронично улыбнулся Винсан. Я провел утро в офисе. Вторую половину дня провел дома. Вы были дома одни? Я был со своим секретарем, Каролин. Она помогала мне разбирать документы. «Каролин — это девушка, которую мы встретили в вашем офисе?» «Нет, это второй секретарь. У меня их три. Они иногда помогают друг другу, если кто-то выбивается из сил». Николя сделал вид, что не понял намек. «Месье Маршаль, вам знаком человек по имени Доминик Гарнье?» «Убийца-крестоносец? Его знает весь город». «Несколько лет назад был свидетель, который заявил, что вы знакомы с Домиником Гарнье, и что это вы заставили его сознаться в том, чего он на самом деле не совершал. А также этот свидетель утверждал, что вы связаны с преступной группировкой некого Джамала Кефара». «И что этот свидетель?» Он скончался от инфаркта в ночь перед дачей показаний против вас. — Ну что ж, капитан, похоже, у вас закончились вопросы, раз вы ворошите былые дела. Винсан встал и протянул Николя руку для пожатия. Рад был поболтать. Если найдете нового свидетеля, готового на меня донести, подумайте о человеке. Не губите чужую жизнь, зря. Вы хотите сказать, с ним тоже произойдет несчастный случай? Ни в коем случае, — нахально глядя ему прямо в глаза, сказал Винсан. Но любой допрос — это стресс, и вам не нужно доводить людей до инфаркта лишними подозрениями, сукин сын. «Он играет со мной». Николя Фонтен с трудом сдерживал закипающую ярость. «Вашу машину видели возле дома жертвы как раз в вечер убийства. Как вы можете это объяснить?» «Возможно, мой водитель ездил красоваться перед девчонками. Уверяю, за рулем был не я. Или у вас есть свидетель, который попробует это...» «Опровергнуть?» Уже откровенно насмехаясь над капитаном, спросил Винсан Маршаль и вышел из комнаты. «Люк, подними мне все, что сможешь найти о нем! Допроси каждую соседку, официантку, продавщицу, каждую проститутку, каждую из его секретарш! Найди его бывших учителей, почтальона и молочника! Найди того, кто знал его в молодости и расспроси всех! Я хочу знать все об этом!» самодовольном ублюдке. Я чувствую, что он виноват. Капитан, вы уверены? Против него нет ни единой улики. Потому что он умен и сидит за пазухой у мэра. Самодовольный ублюдок думает, что, имея деньги, сможет безнаказанно творить все, что угодно в моем городе. В кабинет Николя постучала лейтенант Жаклин Ришар. Капитан... Простите, звонит прокурор. «И трех минут не прошло, да? Соединяй!» «Да, месье прокурор. Нет-нет. Я знаю, что он уважаемый житель нашего города. Я просто собирал данные о деле. Да, месье прокурор. На самом деле мы очень продвинулись и вскоре собираемся закрыть это дело. Нам нужно лишь собрать некоторые улики». «Пока на данный момент главный подозреваемый подруга убитой. Некая мадемуазель Ирен Дюпри. Русская». Люк и Жаклин недоуменно переглянулись. «Конечно, буду держать вас в курсе. До свидания». Выйдя из кабинета капитана, Жаклин спросила. «Люк, босс весь на нервах. Это я понимаю. Но мы разве всерьез подозреваем подругу убитой?» Разве смогла бы девушка затащить два тела в крематории и сжечь? На нервах — это не то слово. Видела, как он набросился на маршаля. А ведь улик никаких нет. Прокурор хочет прислать следователей из уголовной полиции. Думает, это дело уже не по зубам местной жандармерии. — У нас есть еще два дня. Мы можем успеть раскрыть это убийство. — Главное... Действительно его раскрыть, а не закрыть любым способом.